Глава 30 Слово джентльмена. Когда супруги, задыхаясь от бега, появились у дверей старого дома, незнакомец, увидев в полумраке лицо Еремия, следовавшего по пятам за Эфри, вздрогнул и отмахнулся. «Чёрт побери!» — воскликнул он. «Вы как сюда попали?» Мистер Флинт Уэнчи, к которому относились эти слова, изумился не меньше самого незнакомца. Он вытаращил на него глаза в полном недоумении оглянулся, как будто ожидая увидеть кого-нибудь за своей спиной, снова уставился на незнакомца, не понимая, что тот хотел сказать. Взглянул на жену, ожидая объяснения, и, не получив его, набросился на неё и принялся трясти с таким усердием, что чепчик слетел с её головы. Он приговаривал сквозь зубы со злобной насмешкой. «Нефри, жена моя, тебе нужна порция, жена моя. Ты опять за свои штуки, ты опять видела сон, с ударыня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 Это напоминание заставило мистера Флинтуэнча войти в переднюю и крикнуть наверх. «Не беспокойтесь, я здесь! Эйфри сейчас принесёт вам свет!» Затем он крикнул своей ошеломлённой супруге, которая тем временем надела чепчик. «Убирайся!» Пошла наверх и, обратившись к незнакомцу, спросил. «Но, сэр, что вам угодно от меня?» «Боюсь показаться навязчивым», — ответил тот. «Однако попросил бы вас зажечь свечу». «Правда», — согласился Еремия. «Я и сам собирался сделать это. Постойте, пожалуйста, здесь, пока я не раздобуду огня». Посетитель остался у порога, но повернулся лицом к тёмной передней, чтобы видеть мистера Флинтуенча, пока тот разыскивал спички в соседней комнате. Когда, наконец, нашёл, оказалось, что они отсырели или просто попортились от какой-нибудь причины. Спичка за спичкой вспыхивали, озаряя бледным светом его лицо, но не разгорались настолько, чтобы зажечь свечу». Незнакомец, пользуясь этим мерцающим светом, пристально и пытливо всматривался в его лицо. Иеремия, которому удалось, наконец, зажечь свечу, заметила это, уловив выражение на его лице «выражение напряжённого внимания», сменившееся двусмысленной улыбкой, характерной для его физиономии. «Будьте так добры», — сказала Иеремия, запирая наружную дверь и, в свою очередь, пристально вглядываясь в улыбавшегося незнакомца, «войдите в контору». «Говорят вам, не беспокойтесь!» — сердито крикнул он, в ответ на голос, всё ещё раздававшийся сверху, хотя Эфри была уже там и что-то говорила убедительным тоном. «Сказано вам, всё обстоит благополучно!» «Нелепая женщина, никакого сладу с ней нет!» «Трусиха?» — заметил незнакомец. «Трусиха?» — повторил мистер Флинтуэнч, повернув к нему голову. «И сотни мужчин девяносто не поравняются с ней храбростью, позвольте вам сказать, хотя и калека!»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 «Но всё-таки удивительно похоже». «В самом деле», — буркнул Иеремия, — «довольно нелюбезно». «Но я ниоткуда не получал никакого рекомендательного письма ни о каком бландуа». «Так», — сказал незнакомец. «Так», — подтвердил Иеремия. Мистер Бландуа, ничуть не обескураженный такой небрежностью со стороны корреспондентов фирмы «Кленном и Ко», достал из кармана записную книжку, вынул из книжки письмо и подал его мистеру флинту Флинтуинчу. «Вы, без сомнения, знакомые с этим почерком? Может быть, письмо говорит само за себя и не требует рекомендаций? Вы гораздо более компетентный судья в этих делах, чем я». На мою беду я не столько деловой человек, сколько джентльмен, как выражаются произвольно в свете». Мистер Флинтойнч взял письмо с парижским штемпелем и прочёл. «Рекомендуем вашему вниманию по рекомендации одного весьма уважаемого корреспондента нашей фирмы, господина Бландуэ из Парижа, и прочее, и прочее. Все услуги и внимание, которые вы можете ему оказать, и прочее, и прочее, «Прибавим в заключение, что, открыв господину Бландуа кредит в размере 50 фунтов стерлингов и прочее, прочее...» «Очень хорошо, сэр», — сказал мистер Флинтонч. «Присядьте. В пределах, доступных нашей фирме, мы ведём дела на старинный лад, без блеска и треска, на прочном основании. Мы будем рады оказать вам всяческие услуги». Я вижу по штемпелю письма, что мы ещё не могли получить уведомление. Вероятно, оно прибыло с запоздавшим пароходом, на котором прибыли и вы». «Что прибыл с запоздавшим пароходом, сэр?» — ответил мистер Бланду, проводя белой рукой по своему ястребиному носу. «Я знаю по состоянию моей головы и желудка. Отвратительная и невыносимая погода дала себя знать им обоим. Вы встретили меня в том же виде, в каком я сошёл с парохода полчаса назад». Я должен был явиться давным-давно, и тогда бы мне не пришлось извиняться. Теперь прошу извинения, с вашего позволения, за несвоевременный визит и за то, что напугал. Впрочем, нет, вы сказали «не напугал». Вторично прошу извинения почтенную больную леди Миссис Кленнем. Нахальство и самоуверенность нисходительный тон много значат, так что мистер флинтуинч уже начинал находить этого господина не на шутку важной особой. Не сделавшись от этого более уступчивым, он поскрёб пальцами подбородок и спросил, чем может служить господину Бланду в настоящее время, когда дела кончены. «Вот что», — ответил этот джентльмен, пожав плечами, «мне нужно переодеться, закусить, выпить чего-нибудь и поместиться где-нибудь на ночь. Будьте добры указать мне гостиницу. Я совершенно не знаком с Лондоном. Цена не это для меня роли». Чем ближе, тем лучше, в соседнем доме, если есть». «Для джентльмена с вашими привычками, — начал мистер Флинтвенч, — не найдётся подходящая гостиницы поблизости». Но мистер Бландуя перебил его, щёлкнув пальцами. «К чёрту мои привычки, почтеннейший! У гражданина мира нет привычек. Правда, я джентльмен, какой бы там ни было, этого не стану отрицать, но без предрассудков и обхожусь без всяких стеснительных привычек».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 передать ей мою карточку и прибавить, что я был бы счастлив лично засвидетельствовать своё почтение миссис Клиенном. И извиниться за беспокойство, которое причинило моё появление в этом мирном убежище. Если только она соблаговолит принять меня после того, как я переоденусь и подкреплю свои силы». Иеремия отправился с этим поручением, а, вернувшись, сказал...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 те же мягкие гибкие движения рук, напоминавших руки, цеплявшиеся за решётку тюрьмы. Когда же он наелся до отвала и, облизав свои тонкие пальцы, вытер салфеткой, для полноты сходства недоставало только виноградных листьев. Этот человек с его зловещей улыбкой, щетинистыми усами, ястребенным носом, глазами, которые казались подкрашенными, как его волосы,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 и, по-прежнему развалившись на кушетке, закурил, выпуская из тонких губ тонкие струйки дыма и время от времени обращаясь к ним с речью. Бландо голубчик, ты таки возьмёшь своё! Ха-ха! Ей-богу, ты хорошо начал, Бландуа!» «В случае необходимости превосходный учитель английского или французского языка, самый подходящий для почтенной семьи». Ты сообразителен, остроумен, свободен в обращении, с обворожительными манерами, с интересной наружностью, джентльмен да и только. Ты проживёшь джентльменом, милый мой, и умрёшь джентльменом. Ты выиграешь любую игру. Все признают твои заслуги, Бландуа. Твой гордый дух покорит общество, которое так жестоко оскорбило тебя. Чёрт побери, ты горд по натуре и по праву, мой милый Бландуа. Утешаясь такими речами, мистер Бландуа выкурил сигару и прикончил бутылку вина. Затем присел на кушетку и, воскликнув серьёзным тоном, «Теперь держись, Бландуа, ты находчив, собери же всю свою находчивость!» Встал и отправился в дом фирмы Кленнам и Коа. Его встретила у дверей миссис Эфри, которая по приказанию своего супруга зажгла две свечи в передней, а третью — на лестнице, и проводила гостя в комнату миссис Кленнам. Там был приготовлен чай и всё, что требуется для приёма ожидаемых гостей. Впрочем, приготовления эти в самых торжественных случаях ограничивались тем, что на столе появлялся китайский чайный сервис, а постель накрывалась чистым тёмным покрывалом. В остальном изменений не было. Диван в виде катафалка с подушкой, напоминающей плаху, фигура во вдовьем наряде, точно ожидающая казни, уголья, тлеющие в груди золы, решётка, засыпанная золой — чайник над огнём и запах чёрной краски. Всё это оставалось неизменным в течение пятнадцати лет. Мистер Флинт Уинч представил джентльмена, рекомендованного вниманию фирмы Кленном и Ко. Миссис Кленном, перед которой лежало письмо, наклонила голову и предложила гостю садиться. Они пристально взглянули друг на друга. В этом, впрочем, сказывалось только весьма естественное любопытство. «Благодарю вас, сэр, за любезное внимание к жалкой больной. Немногочисленные посетители, являющиеся в этот дом по делам, редко вспоминают о моём существовании. Да и странно было бы требовать иного. С глаз долой, из сердца вон. Впрочем, хотя я и благодарна за исключение, но не жалуюсь на общее правило». Мистер Бландуа самым любезным тоном высказал опасение, что обеспокоил её, явившись так несвоевременно. «Он уже имел случай извиниться перед мистером. Э -э, виноват. Он не имеет чести знать. Мистер Флинтуинч уже много лет принимает участие в делах фирмы. Мистер Бландуа — покорнейший слуга мистера Флинтуинча. Он просит его принять уверение в своём совершеннейшем почтении». «По смерти моего мужа, — сказала миссис Кленном, — мой сын избрал для себя другой род деятельности. Так что в настоящее время единственный представитель нашей фирмы, мистер Флинтуинч...» «А себя-то забыли? — проворчал мистер Флинтуинч. — Вы стоите двоих». «Мой пол не позволяет мне, — продолжила она, взглянув мельком на Иеремию, — принимать ответственное участие в делах фирмы».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 — ответил мистер Бландуа с отвратительной гримасой. — Я обожаю женщин, но не женат и никогда не был. Миссис Эфри, стоявшая подле стола, наливая чай в своём обычном полусонном состоянии, случайно взглянула на гостя в ту минуту, когда он говорил эти слова, и уловила выражение его глаз, которое почему-то приковало её внимание. Рука её, державшая чайник, так и застыла в воздухе. Глаза уставились на гостя, что вовсе не доставило удовольствия ни ей самой, ни ему, ни миссис Кленнам, ни мистеру Флинтуинчу. Так прошло несколько томительных минут, причём все смотрели друг на друга с недоумением, сами не понимая, в чём дело. «Что с вами, Эфри?» — сказал, наконец, миссис Кленнам. «Я не знаю»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 Лицо гостя мало-помалу расплылось в улыбке, и он снова уселся. «Извините, мистер Бландуа», — сказал Еремия, принимаясь наливать чай. «Она иногда заговаривается, не в своём уме. Вам положить сахар, сэр?» «Благодарю вас, я не пью чай, виноват. Какие замечательные часы!» Чайный стол стоял подле дивана, так что между ним и рабочим столиком миссис Кленном оставался лишь небольшой промежуток. Мистер Бланду со своей обычной галантностью передал хозяйке чашку чаю. Тарелка с сухариками стояла подле неё, и в это время ему бросились в глаза часы. Миссис Кленном быстро взглянула на него. «Вы позволите? Благодарю вас. Прекрасные старинные часы», — сказал он, взяв их в руку. «Тяжеловатые, зато массивные и неподдельные».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 «Да, но не так стара, как часы», — кажется. «Какую причудливую форму придавали они буквам», — заметил мистер Бландуа, взглянув на неё со своей характерной улыбкой. «Это НЗ, если не ошибаюсь». «Впрочем, их можно принять за какие угодно другие буквы». «Нет, вы верно прочли». Мистер Флинтуинч, следивший за ними так пристально, что забыл о блюдечке с чаем, которое поднёс было ко вдруг спохватился и принялся пить огромными глотками. «Энна з без сомнения, инициала какой-нибудь прелестной, очаровательной молодой особы», — заметил мистер Бландуа. «Готов преклониться перед её памятью. К несчастью для моего душевного спокойствия, я слишком склонен к преклонению». Не знаю, считать ли это пороком или добродетелью, но преклонение перед женской красотой и достоинствами составляет три четверти моей натуры, сударыня». Тем временем мистер Флинтуэнч налил себе вторую чашку чаю и стал пить её по-прежнему большими глотками, не спуская глаз с больной. «Вы можете быть спокойны, сэр», — возразила она мистеру Бландуа. «Это не инициалы, насколько мне известно». «Быть может, девиз?» — заметил мистер Бландуа вскользь. «Нет, насколько мне известно, эти буквы всегда означали «не забывай». «И, конечно», — сказал мистер Бландуа, положив часы на место и усаживаясь по-прежнему на свой стул, «вы не забываете. Мистер Флинтонч, допивая чай, не только сделал глоток больше обыкновенного, но и приостановился после глотка особенным образом, закинув голову, продолжая держать чашку у рта и, не сводя глаз, с больной. Она отвечала своим обычным, резким, размеренным голосом с тем особенным выражением сосредоточенной твёрдости или упрямства, которое заменяло у неё жесты. «Нет, сэр, не забываю. Такая монотонная жизнь, какую я веду уже много лет, не располагает к забвению. Жизнь, посвящённая самоисправлению, не располагает к забвению. Сознание грехов, все и каждый из нас, дети Адама, не свободны от грехов, которые нужно искупить,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 чтобы такой джентльмен мог понять то, что связано с моим образом жизни. Не имея ни малейшего желания поучать вас, она взглянула на груду книг в жёстких выцветших переплётах, потому что вы идёте своим путём и сами отвечаете за последствия. Скажу одно. Я на своём пути руковожусь указаниями кормчих, опытных и испытанных кормчих,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 Но у меня нет этого пристрастия. Если бы я не знала, что каждая из нас — жертва гнева небесного, справедливого гнева, который должен быть утолён и против которого мы бессильны, я могла бы возмущаться разницей между мной, прикованной к этому креслу, и людьми, живущими вне этих стен»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 Мистер Флинтуэнч чувствовал себя не в своей тарелке и, наконец, вмешался в разговор. «Полно, полно!» — сказал он. «Всё это совершенно справедливо, миссис Кленнам. Ваша речь разумна и благочестива. Но мистер Бландуа вряд ли отличается по части благочестия». «Напротив, сэр», — возразил этот последний, щёлкнув пальцами.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 Хоть на волосок. Поднялся со стула и подошёл к миссис Клиеннам проститься. «Вам, пожалуй, покажется эгоизмом больной старухе, сказала она, — что я так распространилась о себе и своих недугах, хотя поводом к тому послужил ваш случайный намёк. Вы были так любезны, что навестили меня, и, надеюсь, будете так любезны, что отнесётесь ко мне снисходительно. Без комплиментов, прошу вас». Он, очевидно, собирался отпустить какую-то любезность.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 «Предупреждаю вас, мистер Бландуа, дом очень мрачный и унылый», — сказал Еремия, взявшись за свечу. «Не стоит и смотреть». Но мистер Бландуа, дружески хлопнув его по спине, только рассмеялся, снова поцеловал кончики пальцев, раскланиваясь с миссис Кленом, и оба вышли из комнаты. «Вы не пойдёте наверх?» — сказала Еремия, когда они вышли на лестницу. «Напротив, мистер Флинтуенч, если это не затруднит вас, я буду в восторге». Мистер Флинтонич пополз по лестнице, а мистер Бландуа следовал за ним по пятам. Они поднялись в большую спальню на верхнем этаже, где ночевал Артур в день своего приезда. «Вот, полюбуйтесь, мистер Бландуа», — сказала Иеремия, освещая комнату. «Как по-вашему, стоило забираться на этот чердак? По-моему, не стоило». Мистер Бландуа, однако, был в восторге, так что они обошли все закоулки и чуланы верхнего этажа, а затем снова спустились вниз. Во время осмотра мистер Флинтойнч заметил, что гость не столько осматривал комнаты, сколько наблюдал за ним. По крайней мере, их глаза встречались каждый раз, как он взглядывал на мистера Бландуа. Чтобы окончательно убедиться в этом, мистер Флинтойнч внезапно обернулся на лестнице, и взоры их встретились. И в ту же минуту на лице гостя появилась безмолвная дьявольская усмешка, которая появлялась каждый раз, как они встречались глазами во время обхода сопровождавшаяся характерным движением усов и носа. Мистер Флинтонч находился в невыгодном положении, так как был гораздо ниже ростом. Это неудобство ещё усиливалось тем, что он шёл впереди и, следовательно, постоянно находился ступеньки на две ниже. Он решил не оглядываться на гостя, пока это случайное неравенство не сгладится. И только когда они вошли в комнату покойного мистера Кленнома, внезапно повернулся и встретил тот же пристальный взгляд. «В высшей степени замечательный старый дом», — усмехнулся мистер Бландуа. «Такой таинственный. Вы никогда не слышите здесь каких-нибудь сверхъестественных звуков?» «Звуков?» — повторил мистер Флинтуэнч. «Нет». «И чертей не видите?» «Нет», — возразил мистер Флинтуэнч, угрюмо скрючившись при этом вопросе. «По крайней мере, они не являются под этим именем и в этом звании». «Ха-ха. Это портрет?» Говоря это, он не спускал глаз с мистера Флинтуэнча, как будто последний и был портрет. «Да, сэр, портрет?» «Чей, — смею спросить, мистер Флинтуэнч?» «Покойного мистера Кленнама, её мужа, бывшего собственника замечательных часов, не так ли?» Мистер Флинтуэнч, смотревший на портрет, повернулся, весь извиваясь, и опять встретил тот же пристальный взгляд и усмешку. «Да, мистер Бландуа, — ответил он резко, — «Часы принадлежали ему, а раньше его дяде, а ещё раньше бог знает кому. Вот всё, что я могу вам сообщить об их родословной». «Замечательно сильный характер, мистер Флинтонч. Я говорю об уважаемой леди, там, наверху». «Да, сэр», — ответил мистер Флинтонч, снова скручиваясь и подвигаясь к гостю, точно вент, которому никак не удаётся попасть в точку ибо гость оставался неподвижным, а мистеру Флинтуенчу каждый раз приходилось отступать. «Замечательная женщина, сильный характер, сильный ум». «Должно быть, счастливо жили?» — заметил Бландуа. «Кто?» — спросил мистер Флинтуенч, снова подбираясь к нему с такими же извивами. Мистер Бландуа вытянул правый указательный палец по направлению к комнате наверху, а левый — по направлению к портрету.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 Сказав это, он наградил мистера Флинтуенча ещё несколькими лёгкими ударами по плечам. Точно восхищался его остроумием и, расставив ноги, закинув голову, обхватив его руками, разразился хохотом. Мистер Флинтуенч даже не пытался подъехать к нему шипом, чувствуя бесполезность этой попытки. «Позвольте на минутку свечу», сказал мистер Бландуа, успокоившись. «Посмотрим поближе на супруга этой замечательной леди», прибавил он, поднося свечу к портрету. «Ха-ха!»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 Они закончили осмотр комнаткой, которая примыкала к передней, и остановились в ней. Мистер Флинтойч, пристально взглянув на Бландуа, спокойно произнёс. «Очень рад, что вы остались довольны, сэр. Не ожидал этого. Вы, кажется, в отличном расположении духа». «В чудеснейшем», — ответил Бландуа. «Честное слово, я так освежился. Бывают у вас предчувствия, мистер Флинтойч?» «Не знаю, правильно ли я вас понял, сэр. Что вы разумеете под этим словом?» «Ну, скажем, смутное ожидание предстоящего удовольствия. Не могу сказать, чтобы я чувствовал что-нибудь подобное в настоящую минуту», — заметил мистер Флинтойнч серьезнейшим тоном. «Если почувствую, то скажу вам». «А я, сынок, предчувствую, что мы с вами будем друзьями», — заявил Бландуа. «У вас нет такого предчувствия?» «Нет», — проговорил мистер Флинтойнч после некоторого размышления. «Нет, не могу сказать, что было. Я положительно предчувствую, что мы будем закадычными друзьями». «Что ж, вы теперь этого не чувствуете?» «И теперь не чувствую», — сказал мистер Флинтонич. Мистер Бландуа схватил его за плечи, встряхнул вторично в припадке веселости, затем подхватил под руку и, шутливо заметив, что он прихитрое старое бестие, предложил отправиться вместе распить бутылочку вина.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 Короче говоря, мистер Бландуа убедился, что сколько ни наливая портвейна в молчаливого Флинтуенча, его уста не только не разверзнутся, а будут замыкаться ещё плотнее. Мало того, по всему было видно, что он способен пить всю ночь напролёт, а в случае чего и весь следующий день и следующую ночь, тогда как мистер Бландуа уже начал забираться и сам почувствовал это, хотя смутно. Итак, он решил окончить беседу с окончанием третьей бутылки. «Так вы зайдёте к нам завтра, сэр?» — спросил мистер Флинтуинч деловым тоном. «Огурчик мой!» — воскликнул тот, хватая его за ворот обеими руками. «Зайду, не бойтесь!» «Адье, Флинтуинчик!» «Вот вам на прощанье!» Тут он обнял его и звонко чмокнул в обе щёки. «Разрази меня гром, если не приду! Слово джентльмена!» На следующий день он, однако, не пришёл, хотя рекомендательное письмо было получено. Зайдя к нему вечером, мистер Флинтойч, к удивлению своему, узнал, что он расплатился по счёту и уехал обратно на материк. В кале. Тем не менее, Иеремия, почесав хорошенько свою физиономию, выскреб твёрдое убеждение, что мистер Бландуа не применит сдержать своё слово и ещё раз явится к ним.